Глава 33, в которой мы сохраняем стратегию, но меняем тактику. Знакомство с новой пещерой я решил начать так же, как в предыдущей 17-й, с активации Всевидящего Ока, чтобы подыскать грамотное место для подготовки нового гнезда. Но, увы, напоролся на неприятный сюрприз. Всевидящее Око еще не откатилось. и до конца его отката оставалось 11 минут. Получалось, что подготовка первого гнезда, резня в предыдущей пещере, сбор трофеев, мой отходняк от чужой лапы, лечение руки слезы и наш легкий перекус, все это по факту заняло меньше 50 минут. Хотя, по ощущениям, я был уверен, что в лабиринте мы куролесим уже никак не меньше полутора часов. Поделившись своим открытием со спутницей, предложил затаиться у стены и спокойно переждать необходимые для отката дара десять минут. В поддержку моего предложения нам обоим от системы очень кстати поступили победные уведомления, и жаждущая поскорее прочесть свою слеза, без проблем согласилась. Мы отошли к стене. Для освещения периметра воткнули в землю факелы, на небольшом отдалении от выбранной позиции и взяв на изготовку оружия, я винтовку с пистолетом, слезав заведенный арбалет, стали отслеживать свои половины периметра, и параллельно, коротая скучное время вынужденного бездействия, в полглаза читали красные строки уведомлений. Внимание, вами лично ликвидировано 95 слепунов. 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18, 19, 21 и 23 уровней награда за ликвидацию опыт плюс 81 734. Характеристики плюс 3 к знаниям плюс 22 к картографии плюс 18 к наблюдательности плюс 18 к удаче плюс 26 к физической силе, плюс 3 к рукопашному бою. Плюс 26 к крихтованию, плюс 2 к меткости, плюс 5 к физической бране, плюс 21 к выносливости, плюс 2 к регенерации, плюс 5 к скрытности, плюс 26 к скорости, плюс 27 к реакции, плюс 26 к гибкости, плюс 18 к интуиции, плюс 23 к силе стикса, плюс 23 к броне Стикса, плюс 2 к медитации, плюс 17 к познанию скрытого, навыки. Плюс 46 к алкоголизму, плюс 37 к владению шпорой, атака плюс 1, плюс 46 к ораторскому искусству, плюс 63 к кулачному бою, атака плюс 1, плюс 57 к легкой атлетике, ловкость плюс 1, плюс 53 к тяжелой атлетике, плюс 27 к штопольщику, плюс 41 к телепатии, 2 стикса плюс 1. плюс 52 к левитации, плюс 21 к стрелку, плюс 48 к хамелеону.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 «Обалдеть! Представляешь, мне уже за первый бой 28 тысяч очков отсыпали!» Объявила довольная, как сытая кошка, слеза. «И я взяла семнадцатый уровень, а ты говоришь, завязывай с прокачкой!» «Да рядом с тобой, походу, мне вообще можно ничего не делать!» Из 28 тысяч, только семь мне капнуло за личное участие в ликвидации тварей, а остальные три четверти опыта прилетели на халяву!» как участница нашего отряда, за твои рихтовщик-подвиги. Поздравляю. Поздравляю, передразнила подружка. Чего кислый-то такой? Тебе поди раза в три поболее моего опыта прилетело. Ну, типа того. Только, боюсь, не скоро теперь у нас повторить такой успех получится. А ты не бойся, просто делай, и все будет круче, чем сейчас. Сомневаюсь. Чужая лапа, самое действенное оружие против слепунов, теперь в откате на полдня. Применить его сможем только поздно вечером, но я сильно сомневаюсь, что до него мы здесь дотянем. «Ну чё ты тоску наводишь? У тебя ж и другие крутые дары есть». «Есть-то они, конечно, есть. Но против массового нашествия слепунов на сто процентов эффективна только чужая лапа». Если в следующий раз они так же активно ломанутся на тебя, боюсь в одиночку, не смогу всех положить. Меня тупо задавят числом. Значит, надо выбрать менее проходное место, куда твари не смогут сбегаться в огромном количестве. А может, просто отыщем лежбище слепунов и начнем потихоньку отстреливать их с безопасной дистанции? Зашибись, придумал. Вот только... Как ты их разглядишь с безопасной дистанцией в здешней темноте? А если факел приблизишь, по-любому засветишься. И нас один фиг атакует толпа слепунов, от которой ты еще может, и отмахаешься, а мне без укрытия писец настанет стопудово. Так что, дуру, не гони. Действуем дальше по плану. Я активирую лакомый кусочек и постреливаю потихоньку из укрытия. Ну а ты уж отрывайся на всю катушку. Руби, кромсай, стреляй. Короче, выживай сам и спасай меня по мере возможности. Другого варианта кача у нас нет. Но чего там с твоим сканирующим даром? Откатился? Да уж минут пять как. Ну так давай, активируй его и пошли искать подходящее место для засады. Прежде чем активировать дар, я решил развить его до третьей ступени. Благо, вновь прилетевшие 2000 очков свободного распределения позволяли легко проделать это практически за их счет, А в полезности всевидящего ока я не раз уже имел возможность убедиться. «Хочу вложить свободные очки распределения в поднятие характеристики наблюдательность до 6000 очков», мысленно сформулировал я запрос системе. И через секунду перед глазами Ожидаемо загорелись красные строки уведомления. Внимание! Активирована третья ступень Дара Стикса всевидящее ока. око». Фраза-активатор, запускающая действия Дара, сквозняк. Постоянный бонус. Интеллект плюс три. Дух Стикса плюс один, к показателю игрока. Описание Дара. Позволяет обнаружить живых существ в радиусе 50 метров с вероятностью 100%. В радиусе 100 метров.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 Быстро глянул лишь наибольший радиус обзора и невольно улыбнулся, обнаружив, что он увеличился разом на 30 метров. Одно это уже с лихвой окупало вложение. Дальше вчитываться в изменившиеся характеристики дара не было времени. Рядом нетерпеливо била копытцем слеза. «Сквозняк», — шепнул я фразу-активатор. «И окружающий мир привычно изменился». Земляная стена за спиной стала полупрозрачной, но в этот раз красных фигур за ней не обнаружилось, зато в самой пещере тут же обозначилось небольшое лежбище где-то в районе центра. Сверившись с картой, я отыскал глухой участок стены всего в двухстах метрах от нашей стоянки, где поблизости не было ходов в другие пещеры и рядом с которым, в прямом доступе для манящего дара слезы, Находилось лишь обнаруженное в центре четырнадцатой небольшое лежбище слепунов. Мы переместились в выбранное место. И пока слеза расставляла по периметру факелы, я приступил к подготовке гнезда. Из-за задействованной в качестве шины лопаты, теперь все земляные работы пришлось выполнять с помощью шпоры. Провозился я дольше обычного, да и в земле изгвоздался прилично. все таки миниатюрной девушке было куда сподручнее расширять и углублять метровую нишу изнутри. Мне с почти двухметровым ростом приходилось даже стоя на коленях сгибаться в три погибели. Да и предназначенная для копки шпорой ворочить вырубленные земляные пласты в тесноте было пипец как неудобно. Но я справился. Правда, угрохал на рытьё гнезда вдвое больше времени. чем обычно тратила на это моя подружка. Зато заброшенная наверх слеза порадовала комплиментом, что в моем исполнении убежище получилось куда просторнее. Но следующим заявлением подружка убила мою радость на корню. «Рихтовщик, раз у тебя так славно вышло, пожалуй, ты теперь будешь каждый раз мне убежище рыть». «Вот спрашивается, да с хрена ли?» Без труда догадавшись по выражению моего лица о грядущем шквале далеко не лесных эпитетов в свой адрес, слеза сделала ход конем, типа извинившись, но выбесила при этом еще больше. «Да пошутила я, выдохни, сама буду копать, как только рука снова нормальной станет. А ты, дружочек, давай коня расслабляйся, вон какую гору земли внизу нашвырял, кто ее за тебя убирать будет?» Млять, млять, млять! Вымещая накатившее раздражение на земле, я разметал здоровенную кучу у стены за считанные секунды. Рюкзак с вещами и винтовку я снова отправил наверх, к подруге. Конечно, последняя сейчас там была не шибко нужна, ей бы одной здоровой рукой с арбалетом справиться. Но мне в ближнем бою с тварями длинный ствол на плече будет только мешать. Конечно, винтовка могла сильно выручить против тех же погонщиков, но я рассудил, что в небольшом лежбище, которое слеза сейчас загрет на себя, вряд ли будет много погонщиков. С тринадцатью высокоуровневыми тварями под потолком, как показала практика, я вполне могу справиться с помощью легче пуха, давно уже, к счастью, откатившегося и готового к применению. Если же к нам на огонек пожалуют незваные гости из соседних пещер, всех слепунов без чужой лапы мне все одно не получится перебить. И с винтовкой я буду, или без. Все едино. При этом неприглядном раскладе твари нас завалят массой. Слеза активировала свой читерский дар и выставила перед бортом убежища весь свой арсенал. Взведённый арбалет. и переведённый на автоматическую стрельбу винтарь. Я стандартно вооружился шпорой и пистолетом. Потянулись секунды адреналинового ожидания. Первого метнувшегося в круг света слепуна слеза снесла метким выстрелом из винтовки. И понеслось. Снова неприметным слепунам-невидимкой я метался между несущимися кусочку тварями, расстреливал их практически в упор из Течкина. и рубил шпорой налево и направо. Наш расчёт полностью оправдался. Тварей набежало гораздо меньше, чем в предыдущей пещере, но всё равно их было достаточно много, чтобы не скучать ни слезе, ни мне. В разгар веселья ожидаемо потянулись погонщики. Всего пятеро. Честное слово, даже жалко было активировать, ради такой малости, самый затратный на ману удар, Но, разумеется, я придушил жабу и воспарил Аки-карающий демон под потолок, где уже отточенными за предыдущие разы движениями порубал всех за считанные секунды. И оставшееся время действия Дара тупо кружил над толпой слепонов, выбирая свободный пятак для посадки. Спокойно приземлившись, я заранее плюхнулся на задницу, поэтому навалившееся на плечи бремя отката пережил стоически. Загренный на слезу слепуны, внимание на меня не обращали. Я спокойно высидел 15 секунд болезненного возвращения веса, даже исхитрился пристрелить одну пробегающую мимо недостаточно проворную тварюшку. Ощутил, что снова могу двигаться, и тут же, скочив на ноги, зарубил шпорой ближайшего слепуна. Слаженно сокращая поголовье толпы слепунов, беснущихся под гнездом, Мы с напарницей в этот раз извели практически всех, еще одурманенных лаковым кусочком. По завершении активации дара на ногах оставалось всего с десяток тварей, да и те практически все подранки. Обезумевшие от запаха крови твари сами кидались на шпору, так что слеза успела пристрелить лишь двоих из них, остальных выкосил я. Под прикрытием оставшейся в гнезде слезы Я занялся потрошением споровых мешков. Первонаперво вычистил споровики у пятерки высокоуровневых погонщиков, потом занялся остальными. Но спокойно поработать довелось не более пяти минут. Привлеченный запахом свежей крови к месту побоища неминуемо начали стекаться другие обитатели соседних пещер. Сперва это были пробегающие мимо одиночки. Напарница играючи валила пришельцев на дальних подступах, но как только в освещенный факелами периметр ворвалась сразу тройка слепунов, стало понятно, что пора делать ноги. Пока слеза отстреливала пришельцев, я закончил потрошить последний споровик, подобрал факелы и вернулся с добычей гнезду. Спустив слезу с оружием и рюкзаками, спрятал собранные спораны в рюкзак и освещая путь факелами. Мы со всех ног припустили вдоль стены, подальше от опасного места. Убегая, мы услышали сзади многоголосое голодное урчание. Но никто из тварей за нами, к счастью, не увязался. Набежавшие падальщики вполне удовлетворились оставленными нами щедрыми отступными. Кровавых трупов за нашими спинами осталось не меньше пяти десятков. Гребаной биомассы там хватит на всех.